Вот и подошла к концу моя первая книга. История, которая появилась лишь от одной фразы в голове. Это был увлекательный опыт, и я хочу сказать большое спасибо всем, кто помог мне пройти нелегкий путь. Первая благодарность направлена моей любимой маме и любимому мужу. Они не только поддержали идею книги, но и помогли советами. В отличие от мамы, муж не читал роман. Но как он сам выразился? Из-за миллиона вопросов я и так знаю весь сюжет. Однако обещала справиться, когда книга выйдет в бумажном варианте. Когда настал черёд публикации истории в интернете, меня поддержали несколько человек. Поэтому хочу выразить отдельную благодарность девчонкам из группы в Телеграме. Раньше она называлась «Нереалки», в которой я состояла. Катя, Регина, Валя, Патимат и другие. Эти девушки стали первыми читателями и помогли мне окунуться с головы в писательский мир. Они дали возможность почувствовать эту нереальную обратную связь через комментарии, отзывы и сообщения. На просторах Ватпад я повстречала много поистине классных людей. С кем-то у меня было взаимное чтение, а с кем-то познакомилась случайно. Но несмотря на это, мы уже несколько лет дружно и тепло общаемся. Моя поддержка, моя опора, моя писательская семья. Светлана Светельская, Таринова, Сеня Камон, Хубончик, Натали. Лиза Лазаревская, Ланочка, Мириам Валентайн, Грета, Рина — девушки, от которых я получила колоссальный заряд энергии. Они не только приятно отозвались о произведении, но и высказали мнение, от которого я отталкивалась. С каждым разом улучшая история. Спасибо вам, девчули. Я очень благодарна прекрасной девушке, начинающему книжному блогеру и просто маме самоздата — Ксении. Она с лёгкостью согласилась прочесть роман и вернулась с ошеломительной обратной связью. Мне кажется, у неё дар чувствовать истории душой, сопереживать и понимать каждого героя, будь он главный или второстепенный. От Ксении я получила настолько развернутый и искренний отзыв, что захотелось распечатать и поместить в рамочку на память. Спасибо издательству АСТ и моему редактору Ксении за то, что дали шанс истории и подарили возможность выйти на новый уровень, поднявшись выше интернет-площадки. За то, что я как автор смогу подержать в руках своё творение. Я отправляла рукопись во множество издательств, но только пару из них ответили вежливым отказом. Все остальные ограничились молчанием. Спасибо всем читателям, кто отважился на чтение моего произведения и дошёл до конца. Спасибо всем, кто оставлял отзывы в конце истории и комментарии под интригующими моментами. Столько слов спасибо, и все они оправданы.